Андрюха, у нас Дракар и Викинги. «Чего, задумался?» Голос Андрюхи отвлекает меня от грустных мыслей. «Привет!» Я вяло машу напарнику рукой и отвечаю. «Да так, решаю одну задачку». Я стою на мосту Степана Разина и с тоской смотрю, как рядом с ним на волнах обводного канала покачивается Дракар, по палубе которого прогуливаются хмурые викинги. Рассказывай, в чем вопрос. Андрюха встает рядом и меряет Дракар взглядом. Так быть или не быть вот в чем вопрос. В смысле, бить или не бить. Редактор, например, настаивает, что раз слово сказано, то бить надо. Ничего не понял, особенно про редактора. Иногда я пишу тексты. Интересно, что ты еще делаешь? Сколько у тебя вообще профессий? Изумленно восклицает напарник. «Прости, перебил. Ты продолжай, продолжай. Я, как ты помнишь, мастер всякого слова, в том числе и письменного», поясняю я, намеренно проигнорировав его вопросы. «Иногда пишу тексты про города и про места силы. Так вот, вижу я на днях свой текст с правками к нему и в сердцах говорю, что за такие правки редактору надо морду набить». А он все слышал, редактор, за дверью стоял. Теперь настаивает на том, что раз слово сказано, морду бить надо. Даже не знаю, что удивительнее, что у тебя есть время писать тексты или что человек сам просит, чтобы ему морду набили. Я и так в дипломатию и эдак, а он все не унимается. Я всегда за то, чтобы отвечать за базар, но, во-первых, это была фигура речи, во-вторых, я против того, чтобы бить людей, если это не спорт, не самооборона и не... «Понял, понял», — спешно перебивает напарник. «На самом деле есть важный нюанс. Этот редактор, он не совсем редактор. Официально он корректор, просто занимается порой и редактурой. Про корректоров у меня речи не шло». «Вот и выдыхай. Значит, не бить. Но это у тебя, а у нас что?» «А у нас дракары-викинги». «Так это дракары-викинги». Многозначительно произносит Андрюха. «Я думал, инсталляция и косплей». «Нет, это викинги». Я подчеркиваю слово «викинги» интонацией. «Хотят пойти и захватить Зимний». «Никуда они не пойдут», — начинает напарник. «Не пойдем, если вы сразитесь с Олофом кожаные штаны и победите его!» — орут с дракара. Означенный Олов выступает вперед и демонстративно молотит себя кулаками по груди. «Раз с редактором не вышло, отыграешься на Олафе», — хмыкает Андрюха. «Я за дипломатию», — с нажимом повторяю я и жалуюсь. «Им что не скажешь, ответ один — сразитесь или захватим». Про редактора на этой волне и вспомнилось. Такие же, упертые. Стою теперь и думаю, бить или не бить». «Слав, тоже не бить, разумеется», — серьезно отвечает напарник. «Куда тебе супротив того Олофа? Даже если кожаные штаны наденешь, ты все равно в нем два раза в высоту и раза четыре в ширину укладываешься». «Пять», — кисло и я, на мой взгляд. «Вот и не лезь. Если очень надо, давай я попробую, но, честно тебе скажу, я здраво оцениваю свои шансы. Где я и где олов олов на дракаре. Ладно, загляну и я на тот дракар. Может, сторгуемся обыграть Олафа в загадке. В крайнем случае, перепить. Я собираюсь спуститься с моста и взойти на палубу, но Андрюха меня останавливает. «Никуда они не пойдут», — вновь говорит он. «Слав, дослушай да меня, никуда они не пойдут. У них дракар под мостами не пройдет». Если только волоком вдоль обводного тащить, но они уже на красном треугольнике выдохнутся, да там и осядут». А -а -а! осознаю я, глядя на высоко поднятый нос Дракара и мачту с полосатым флагом. у, -у — мрачно стонут викинги и смотрят на мост Степана Разина. «Вот теперь подключаем дипломатию», — радостно сообщает мне Андрюха и обращается к нарушителям спокойствия. «Мужики!» «Вы чего захватить хотели, и главное, зачем?» «Зимний того этого», — разводит руками викинг, которого я считаю главным. «Нас один писатель призвал, молодой талантливый автор этого того. Он написал, в Санкт-Петербурге на обводном канале находят следы древних цивилизаций, в том числе викингов». И добавил, что в праздники Колеса Года в этих местах открывается портал, Через которые представители таких цивилизаций могут проникать в здешний мир и вершить тут свои дела. Добавляет Олов кожаные штаны, поражая меня не только своей монументальной фигурой, но и правильной литературной речью. Раз уж мы того этого проникли, так чего бы зимний не взять? Заканчивает Главный. Мы уже знаем, что у вас тут берут того этого. Редактора на вас нет хоть битого, хоть не битого ворчу я. «Для начала сейчас не праздник колеса года». «Мы того этого с Бельтайна в Гутуевской гавани стояли», — опускает глаза главный. «Ясно, праздновали», — усмехается Андрюха и размышляет вслух. «Как они тогда под Екатеринговским мостом прошли?» «Хотя он вроде повыше». «Кроме того, что вы, как эталонные попаданцы», — продолжаю я, «попали и давай свои законы устанавливать». «Можем найти редактора, чтобы он эту историю отредактировал», — предлагает напарник. «Оставь редактора в покое», — возмущаюсь я. «Дело решается одним порталом. Сейчас открою и отправим всех назад». «Так просто?» — хором удивляются напарник и викинги. «А вы спецэффектов хотели?» Я упираю руки в бока. «Могу, конечно, и со спецэффектами, но это не поощряется». — Мы хотели куда-нибудь в Петербурге дойти, — отзывается главный. — Зря попали, что ли? И писатель того этого старался. — Зимний брать я вам не позволю, — суровым тоном заявляю я, но потом смягчаюсь. — Есть у меня одна идея. Мастер-слова я или на дракаре? Достаю из заднего кармана брюк, блокнот и ручку и начинаю писать, повторяя написанное вслух. Чтобы не привлекать лишнего внимания и проходить под мостами, дракар превращается в прогулочный катер. Дракар немедленно трансформируется в длинный катер с надписью «Дракон» на борту. А суровые викинги принимают облик матросов. Викинги обретают более цивилизованный вид. Вместо рогатых шлемов у них теперь без козырки с названием катера. Олов с удивлением осматривает себя и даже оттягивает на груди тельняшку. Штаны на нем, правда, по-прежнему кожаные. «Молодой талантливый автор, — продолжаю я, — собираясь на водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга, еще не знает, что выбранный им катер увезет его в далекое прошлое, где вновь станет дракаром. Викинги же вернутся к своему истинному облику и возьмут автора в поход». Много испытаний придется пережить автору, прежде чем он вернется в Петербург в тот же день и час, когда отправлялся в плавание. «Ого-го! Того этого!» — восхищается главный викинг. «Ну, мы пошли?» «Попутного ветра!» — желаю я, хотя паруса уже нет, только пламенный мотор, с которым викинги внезапно справляются на раз-два. «Пришвартуетесь у Зимнего дворца, раз так к нему хотели». Писатель может быть с девушкой или с другом, а то и с той, и с другим, но так даже интереснее. Портал откроется, когда выйдете в Финский залив. «Представляю, как потом писателю достанется от девушки, а редактору от писателя», — смеется Андрюха, когда катер исчезает из вида и спрашивает меня. «Почитать-то дашь, что пишешь?» «Ну...» — неуверенно тяну я. «Я же узнаю, как тебя полностью зовут». Полностью или по-настоящему? Хищно прищуривается он. Ты этого опасаешься, да? У меня и псевдонимы есть, уклончиво отвечаю я. Сколько из них женских, сколько мужских? Ехидно спрашивает Андрюха. Ну, если тебе важно оставаться славкой, инкогнито, можешь не говорить и не показывать. Напарник успокаивающе треплет меня по плечу и предлагает: Идем за кофе. Разумеется, мы идем за кофе. От автора. Обводный канал — самый крупный канал в Санкт-Петербурге. Начинается от реки Невы в районе Александра-Невской лавры и проходит до реки Екатеринговки. Обводный канал овеян множеством мифов и легенд. Это место связывают и с древними проклятиями, и с древними же цивилизациями. По одной из городских легенд, имеющей отношение к серии Дракара викинги Рабочие нашли на обводном канале плиты, испещренные символами. Археологи, которым эти плиты показали, сообщили, что символы скандинавские и относятся как раз к расцвету эпохи викингов. Согласно легенде, судьба находки осталась неизвестной.